А вот ты тама Впервые вижу мою дерзкую девочку Такой растерянной Что художник погиб с первого взгляда То это закономерность Но ты тела тама Оправилась от неожиданности И быстро заговорила На Малаяламе Гневно глядя на художника Зачем вы здесь?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 Я думал, ты... Ты составишь нам приятную компанию. Иди. Как вы ее находите? Вы считаете нужным спрашивать? Но-но-но-но. Я не имею в виду ее женских качеств. Об этом я... Могу судить сам, годится ли она на роль Девадаси, как по-вашему? Во всей Индии не найдется девушки более подходящей. Она воплощение Читрини, женщины-блеска. Самый прекрасный в физическом смысле из тех четырех категорий, на какие делит женщин наша древняя литература. Насколько я понимаю, именно Читрини больше всего подходят для кино. Недаром она всегда считалась подругой художников и музыкантов. <смех> вот видите? Правда, она обошлась мне недешево <смех> в цену хорошей яхты. Едва я ее увидел в ночном клубе, как понял, что эта девушка редкостный клад. Вы позволите, я к чаю добавлю себе двойного.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 Ничего, если вы не поняли, что я воспевал качество знакомые мне в индийской женщине. И какой же из них вы находите самым важным? Я тоист и часто прибегаю к лекарству трех гор, ну, чтобы снимать нервное напряжение. И я вас не вполне понимаю, Мне не совсем понятное выражение «обошлась недешево» и «цена». Разве в наши дни есть рабыни? И разве закон не карает за торговлю живым товаром? Мой молодой друг, вы наивные.